Глава двадцать Пенелопа перебирала миндаль, щелкая каждый орех, будто проверяя на звонкость. Ведь миндаль должен петь, а не дребежать, как пустое ведро. Она обдала орехи кипятком, сняла кожицу, тонкую, как папиросная бумага, а потом тщательно толкла миндаль в мраморной ступке до состояния бархатной пыли, пахнущей марципаном и детством. Тяжелые грозди винограда, пропитанные летним солнцем, не потеряли свежести — и она разрезала ягоды, выпустила взрывную сладость, сбрызнула щепоткой коричневого сахара. Виноград в пироге, как слезы радости, сначала кислит, а потом растворяется в нежности. В широкой миске она взбила яйца с сахаром до бледного октябрьского света, туда же миндальную пудру, щепотку соли, что будто бы случайно упала с ее пальцев, и струйку оливкового масла, густого, темно-зеленого с золотом тесто получилось воздушным, как предвкушение счастья. «Секрет в нежности», — шепчет Пенелопа, выкладывая в форму слой теста. Тесто боится громких звуков. Наконец, слои готовы, сверху рассыпался виноград, погрузился в тесто, как драгоценные камни в бархат. И вот уже аромат наполняет кухню, и взволнованные гости приходят в себя и немного успокаиваются. Когда пирог достают, он пружинит под пальцами, а сверху покрыт золотой коркой, потрескавшейся, как старый пергамент. Пенелопа посыпает его сахарной пудрой, словно первый снег падает на Луканские горы. Николета и Карлота сглотнули слюну. Миндальный пирог, как воспоминание о детстве. Снаружи твердый, а внутри полон тепла. Он не боится осенних холодов. Молодая женщина, напротив, вздрогнула. Иногда поступки людей вызваны не злобой, а желанием все исправить. Гостья открыла рот, но не успела ничего сказать, потому что кто-то заколотил в дверь. Николет еле успела отпрыгнуть от двери, которая с грохотом распахнулась, впустив взбешенного сеньора Петтини. Его лицо побагровело от ярости. — Вы видите? Видите? Он швырнул на пол бесформенный узел, из которого торчали деревянные распорки и уголки белых наволочек. «Это безобразие! Они продолжают надо мной издеваться! Это уже не кража, это насмешка! Я зря потратил на вас время!» «Успокойтесь», — строго сказала Николета, которую он чуть не снес в дверях. «Криком делу не поможешь!» — она глянула поверх очков, как смотрела когда-то на хулиганистого ученика. Потом склонилась над узлом, который не швырнул на пол, развязала. Пенелопа смотрела, не отрываясь, ее взгляд стал острым, цепким. Из груды тряпья и дерева показался потрепанный корешок книги. Николета вытянула ее, и с обложки, украшенной золотым тиснением сказочного замка, на них глянули знакомые с детства сказочные персонажи. Сеньор пятини поднял голову и замер, впервые разглядев присутствующих. Молодая женщина залилась краской. — Стылина? — Папа. — Что ты тут делаешь? — А Пенелопа, не сводя глаз с книги, тихо сказала. — Это были твои любимые сказки. Ты заставляла читать их каждый вечер, и он... Она перевела взгляд на сеньора Петини. Он читал их разными голосами. Особенно хорошо у него получался бас. — Я тебя съем. — Откуда вы? — сеньор Петини замер. Его взгляд только что полный ярости упал на книгу в руках Николетты. — Он словно увидел сквозь годы ту картину — свет ночника, теплую детскую пижамку, маленькую дочь, прижавшуюся к нему, и услышал свой собственный, совсем не грозный, а веселый голос, читающий сказки. Он медленно шагнул к Николете, взял из ее рук книгу. Грубые пальцы дрожали, когда он провел ладонью по обложке. — Папа, — тихо сказала дочь, — голос ее дрогнул. Он поднял на нее глаза... И все в нем переломилось. Маска суровости рухнула, обнажив бездну боли и тоски. Он смотрел на взрослую женщину, но видел ту самую девочку. «Зачем?» — выдохнул он, и голос его сорвался. «Зачем все это? Эти наволочки, эти распорки!» «Я строила тебе дом, папа, тот, что мы потеряли. Распорки — это его каркас, его правила. А наволочки...» чтобы в нем было мягко, чтобы можно было прилечь и отдохнуть, чтобы ты перестал быть таким жестким и закрытым», — начал слышать своих детей. По щеке сеньора Пяти не катилась слеза, которую он не замечал, упала на старую книгу, растворилась в картоне обложки. «Я... я думал, ты ненавидишь меня», — прошептал он. «Я скучала по тебе», — тихо ответила она. Петтини сделал шаг, потом еще один, и вот он уже стоял перед ней, большой неуклюжий мужчина, сжимая в руках книгу, словно ключ к их общему прошлому. Он не обнял дочь. Еще рано, он был не готов, он просто опустил голову и положил свою ладонь ей на плечо, а она накрыла его руку своей. Карлота Карлини отвернулась к окну, смахивая соринку из глаза. «Конечно, просто соринку. Разве железный лейтенант Карабинеров может расчувствоваться?» Николета утерла слезы и сказала преувеличенно громко. «А давайте пить кофе!» «Наконец-то здравая мысль!» — отозвалась Пенелопа, бросая взгляд на пучки сушеных трав на полке. «Твои ромашки здесь не помогут, Николета. Тут нужно что-то серьезное. Тут нужен кофе. Крепкий, черный, чтобы согревал душу». А я разве предлагала что-то иное? Осень за окном, листопад и две замерзшие души. Только кофе и может согреть их снова. Пенелопа насыпала в моку кофе, и терпкий аромат моментально наполнил комнату. Этот запах был твердым и честным, совсем как предстоящий разговор между отцом и дочерью. Женщины наблюдали, как сеньор Питини и его дочь все еще стоя в центре комнаты смотрят друг на друга, и аромат из кофейника показался им самым главным словом примирения, которое только можно было придумать.